Глава 711. Древние дао Озера С момента появления Манхау в секте кровавого демона прошел год. За это время он ни разу не вышел за пределы долины и отказывался принимать гостей. В своей райской долине он и Сью и Цин любовались восходами и закатами солнца, царил мир и покой. Они наслаждались каждой минутой вместе, каждой частичкой тепла, каждой улыбкой. За этот год Сью и Цин ни разу не занималась культивацией, Она жила вместе с Манхау как простая смертная женщина, изредка из долины доносился ее звонкий смех, отчего ученики секты Кровавого Демона, стоящие на страже долины, расплывались в улыбке. Это был их Кровавый Принц и его возлюбленная. За этот год репутация Манхао в секте ни капли не уменьшилась, и история о его конфликте с сектой Черного Сита быстро расползлись из секты Кровавого Демона по всему южному пределу. Вскоре имя Манхао зазвучало в каждом уголке этих земель. Он был экспертом стадии течения души, грандмастером алхимический тигель, кровавым принцем секты кровавого демона, который в одиночку чуть не уничтожил секту Черного Сита. Истории о похождениях передавались из уст в уста, и довольно скоро он стал самым обсуждаемым человеком во всем Южном Пределе. Что до самого Манхао, до него дошли вести о трагической судьбе клана Ван, падшего от рук безумца со сломленной душой, который бредил о бессмертии и скитался по необжитым землям, Потеряв все, что было ему дорого, Манхао не бросил культивацию великой магии кровавого демона, однако он не раславил себя на мысли, что не может достичь третьей ступени. Ему чего-то не хватало. Он оперся в стену, это было очевидно. Патриарх кровавый демон не соизволил помочь ему с ответом или дать хотя бы крошечный намек. Более того, за весь этот год они с Манхао ни разу не разговаривали. Похоже, он переложил бразды управления сектой кровавого демона в руки Манхао. Теперь он обладал властью решать судьбу всех в секте. Несмотря на отсутствие прогресса с великой магией кровавого демона, он обрел просветление в культивации печати драгоценного тела Девятого Неба. Эта техника была простой и незамысловатой, но она могла закалить физическое тело до совершенно заоблачного уровня. К сожалению, для этого требовалось соединить с плотью огромное количество магических предметов, По сути своей, это была божественная способность, позволяющая переплавить тело в настоящее магическое сокровище. Большинство людей даже с просветлением столкнулись бы с немалыми трудностями при ее культивации, все таки она требовала астрономического количества магических предметов. Для культивации первой ступени требовалось 10 тысяч магических предметов в стадии отсечения души, к счастью, для этого не требовалось использовать лишь сокровища отсечения души из жизненной эссенции, иначе бы он уже давно бросил эту технику. А пока он просто не мог ее культивировать, но если ему удастся успешно закончить первую ступень, то его физическое тело перейдет границу отсечения души и получит силу стадии поиска Дао. Когда тело достигнет стадии поиска Дао, в ци и крови появятся естественные законы неба и земли, такое тело само по себе было ценнейшим сокровищем. Если успешно культивировать вторую ступень, то он мог пробиться через стадию поиска Дао и испытать волнения физического тела бессмертного. В случае его преодоления ци и кровь достигали бессмертия. У этой техники всего четыре ступени. Если я культивирую ее до высшей ступени, в его глазах вспыхнул яркий огонек, но он быстро погас. Он даже никогда не слышал о предметах требуемых для культивации четвертой ступени. Еще остается демоническая магия увядающего пламени, дао истинной сути. Подумал он со странным блеском в глазах. Главным его достижением за этот год стало не печать драгоценного тела девятого неба, а демоническая магия увидающего пламени дао истинной сути. После долгих раздумий Манхау наконец обрел крохотную талику просветления. Эта техника использовалась для создания клона. Магия для создания клонов, разумеется, не валилась на каждом углу, но и особо редко ее тоже язык не поворачивался назвать. Большинство практиков в стадии отсечения души так или иначе находили метод для создания клонов. Ведь после смерти клонов истинная сущность продолжала жить, и наоборот, после смерти истинной сущности продолжал жить клон. Создание клона было сравнимо с созданием дополнительной жизни. Для создания клонов существовало немало заклинаний, причем каждая обладала своими уникальными чертами. Демоническая магия увядающего пламени, дао истинной сути, была одной из самых могущественных даосских заклинаний во всей древней секте бессмертного демона. К тому же она и являлась дооской магией жизненной санса и демона уведающего пламени, одного из трех старших демонов, уступающих в силе лишь Лордули. Могущественнее и знаменитее техники не соскать во всей девятой горе и море. Другие заклятия для создания клонов требуют поместить частицу своей души в тело из плоти и крови или духовное тело. Другой способ заключается в использовании некоего магического предмета для создания тела которые потом можно связать со своей истинной сущностью. Это два самых безопасных способа. С ними можно избежать ситуации, когда клон взбунтуется против хозяина. Демоническая магия уведающего пламени Дао истинной сути создаёт нетождественное хозяину тела клона. Такое тело клона требует частички души, вот только не своей, а души постороннего человека. Чем сильнее душа чужака, тем сильнее клон. К тому же в одном теле может быть помещено больше одной души, что сделает клона еще сильнее. Она отличается от других техник на фундаментальном уровне. Вместо контроля тела душой, души контролируются телом. Душа увидает и трансформируется в пламя, питающее клона. Это не даосская, а демоническая магия. После создания клона физическое тело превратит его в истинную сущность, при этом подавив души клона и сделав его дау истинной сути. Тело будет подобно ножным, а душа клинку. Трюк заключается в управлении этим бритвенно-острым клинком. Эта техника невероятно могущественна. Демоническая магия увядающего пламени дал истинной сути. Эта магия культивирует не клона, а вторую истинную сущность. Невероятно могущественную истинную сущность. За этот год во внешнем мире произошло много всего. Самым обсуждаемым событием было не появление Манхао, О пробуждении одного из трех самых опасных мест южного предела ⁇ древних Дао озер. Частота начавшихся извержений постепенно увеличивалась. Поначалу извержения затронули лишь Дао гейзеры на окраине Дао озер, но со временем это перекинулось и на сами Дао озера. Древние Дао озера извергаются вновь. Я слышал, что в прошлом месяце после извержения маленького Дао озера появился магический предмет отсечения души. Можешь даже не говорить о Дао озерах. Дао-гейзеры тоже начали извергаться, там опять начали собираться практики, и, насколько мне известно, немало людей уже обрели там просветление. Подобные разговоры последние несколько дней звучали по всей секте Кровавого Демона. Немало учеников отправилось к древним Дао-озерам, надеясь поймать удачу за хвост. С каждым днем древние Дао-озера привлекали все больше и больше людей. Разумеется, поначалу больше всех происходящее интересовало практиков со стадии создания ядра до средней ступени зарождения души. Но когда месяц спустя практик Великой Завершенности стадии зарождения души из секты одинакового Меча обрел просветление и перешел на стадию отсечения души, все практики Великой Завершенности стадии зарождения души Южного Предела, которые никак не могли совершить прорыв культивации, во весь дух поспешили к древним Дао-Озерам. Вскоре появились свидетельства об извержениях в древних Дао-Озерах, Судя по всему, они породили такие невероятные волны, что позволили практикам стадии отсечения души обрести просветление Великом Дао. Эти новости положили начало настоящей бури в Южном Пределе. Распираемые от нетерпения патриархи стадии отсечения души из всех сект и кланов поспешили к месту событий, это не обошло и секту Кровавого Демона. С разрешения Кровавого Принца, оба Железных Патриарха, Патриарх Черной Небеса и Трое Патриархов Демонического Пламени, Вошли в долину и остановились перед Манхао, который сидел в позе лотоса снаружи своего жилища. Перед ним стоял кувшин с вином. «Кровавый принц! Началось извержение древних Дао-озер! Патриарх медитирует в уединении и больше не справляется о делах секты. Будет ли секте кровавого демона позволено попытать счастье в дао «Каждое слово правда, кровавый принц! Другие секты и кланы потихоньку приходят в движение!» К примеру, несколько дней назад секта Одинокого Меча послала большую группу практиков к древним Дао-озерам под предводительством Патриарха Стадии Отсечения Души. Извержение Дао-гейзеров на границе древних Дао-озер невозможно предсказать. Однако маленькие озера внутреннего региона извергаются раз в 2000 лет. Главное озеро извергается раз в десять тысяч лет. По нашим расчетам сейчас должно произойти извержение практически всех Дао-озер. Суицин молча стоял в стороне. Патриархи стадии отсечения души были всегда с ней очень обходительны. Все-таки схватка Манхао с целой сектой Черного Сита ясно показывала, какое место она занимала в его сердце. Открывшиеся глаза Манхао напоминали глубокие омуты, где скрывалась неуемная жестокость. Как только он открыл глаза, шестеро патриархов поежились и почтительно склонили головы. Древние Дао озера. Пробормотал Манхао. Его культивация уперлась в стену. Хоть у него и имелась парочка идей, он по-прежнему смутно представлял свое третье отсечение. К тому же дальнейшая уедненная медитация вряд ли поможет ему постигнуть великую магию кровавого демона, поэтому он вопросительно посмотрел на Сюитсен. «Не беспокойся», — сказала она с улыбкой. «Я буду ждать тебя. Разве не будет здорово обрести там просветление?» Глядя на него, я, взгляд, потеплел. Последний год она была очень счастлива. Ее не волновало культивация или трудности жизни. Вместе с Манхао она чувствовала себя так, будто вновь вернулась к простой жизни в секте Покровителя. Патриархи стадии отсечения души ожидающе смотрели на Манхао, как вдруг Яо Мин, эксперт на втором отсечении, один из трех патриархов демонического пламени, кое-что заметил. Он посмотрел на сияющую нефритовую табличку в своей бездонной сумке. После небольшой паузы он заметно поменялся в лице. «Кровавый принц, медлить нельзя!» Вслед за сектой «Одинокого меча», сектой «Золотого мороза», «Пурпурной судьбы», Черного сита» и клана Сун и тоже отправили к древним дао-озерам группы практиков, возглавляемые экспертом стадии отсечения души». С этими словами он передал Манхау нефритовую табличку. Услышав Черного сита», Манхау заметил, как Сьюицин помрачнела. В его глазах вспыхнула жажда убийства. Изучив нефритовую табличку, он принял решение. «Отправляемся!» приказал он, поднимаясь на ноги. Шестеро патриархов в стадии отсечения души заметно оживились, если человек с культивацией Манхау возглавит их, тогда секта кровавого демона соберет самый богатый урожай на древних дау-озёрах. В сопровождении шестерых патриархов Манхау покинул долину, снаружи уже дожидались десятки тысяч учеников, Манхау отметил нескрываемую радость на их лицах. «Каждый горный пик выберет 10 тысяч учеников», Которые отправятся со мной к Древним Дао-Озерам. Как прикажете, Кровавый Принц?» Сотряс секту Кровавого Демона, рев голосов. Шестеро патриархов в стадии отсечения души быстро выбрали учеников, и вскоре армия из десятков тысяч лучей света полетела вслед за Мэнхао. В этой группе была лишь Цы, но не было Ван Ю Он решил остаться в секте, чтобы нести стражу долины Мэнхао. Когда Мэнхао увел учеников из секты, Поверх, кровавый демон в своем кровавом пруду медленно открыл глаза. Чтобы отсечь дьявола, надо сначала принять свою одержимость. Овладевшая им дьявольщина пока еще недостаточно сильна.